Мои вены затягиваются автоматически, а часть шрапнели уже выскочила, но снаряд в боку еще двигался так, что рана открылась. Я осторожно увеличил сигнал болевых сенсоров. — О, да, неприятно. — Эх... — Куда тебя ранило? — спросила Абена. Она шагнула ко мне и протянула руку, чтобы распахнуть куртку. — Я отпрянул. Она вздрогнула и остановилась. — Мики.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 Мики, можешь отвлечься от Ируны? — наконец спросила она. — Я в норме, — просипела Ируна. — Все нормально. Она жмурилась и сжимала тюбик с гидрогелем из аптечки. — Хорошо, — сказала Бена. — Я займусь панелью управления, а ты, Мики, иди сюда. И помоги Рину. Не сводя с меня взгляда, она протянула Микке аптечку. — Подними левую руку и задерни рубашку, автостраж. —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 Если бы Goodnight Lender Inc. не установила аттрактор, комплекс уже рухнул бы на планету. А нахмурилась, разглядывая квадратики с возможными сценариями отхода и сопутствующими проблемами. А может, Уилкин и Гард послали уничтожить аттрактор? Не исключено. Уилкин установила на экране в правой руке местное время комплекса.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 Кадр настаивал, что следует выйти в комплекс на поиски остальных. Его поддерживали Брайс и Вайбл. Никто не упоминал о каких-либо проблемах с трактором, а они должны за ним присматривать. Герт наседала в ответ, утверждая, что нужно ждать в шатле, как и договаривались. Я отмотал запись назад. Она просила подождать полчаса. Дисплей экскаватора послал в сеть оповещение, Экскаваторы полностью заряжены. Я отправил аудиозапись шаттла Абены и Мике и сел за панель управления экскаваторами. Что бы ни планировалось, произойдет это уже скоро. Как только я отправил первые приказы трем экскаваторам, а Бене обратилась к Мике. «Нам нужны сенсоры. Проверь все консоли. Все приборы здесь направлены к поверхности планеты, но...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 И Вайбол были в рубке, но остальные здесь, хотя Эджиро и Ируне развалились в креслах. Эджиро выглядел осаловелом, но все же получше, чем Ируна, которую явно следовало поместить в медсистему. Мики поставил герт на ноги, и все на секунду уставились на нее, а потом на меня. Брайс стала.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 чтобы сохранить нейтральное выражение лица, как положено автостражу. Мне хотелось заблокировать канал Мики, но нужно было отслеживать его на случай, если люди задумают против меня какую-нибудь пакость. Знаю, звучит параноидально, но Мики и Абена знали, что я выдумал консультанта Рина, и теперь мне нужно смыться».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 рядом с Абеной, и уставился на меня, а я его игнорировал. А Бена решила, что Микки расстроился из-за потери руки, поглаживала его и говорила, что он они все починят, как только вернутся на станцию. «Хорошо, что у меня нет желудка, значит, меня и стошнить не может». В конце концов, Шаттл сбил челнок с курса, и этим театральным жестом спас аттрактор и инвестиции Гуднайтлендер, имея в запасе всего сорок пять секунд. Ух ты! Люди поздравляли друг друга, а Брайс и Абена помогли Ируне встать и проводили ее в медотсек. На комплексе остался еще один боевой бот, но с ним будет разбираться уже кто-то другой. Шаттл изменил курс.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 Отлично, это даст мне дополнительную минуту, а то и две. Уведи всех в рубку, велел я Бэна. Там был еще один люк, который задержит ботов еще на минуту. Я начал спускаться к складу, где хранили свое снаряжение у Илкина Герт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 Моя приоритетная задача защищать друзей, ответил Мики. Приоритетная задача изменилась, ответила Абена. Главная задача защитить себя. Изменение приоритетов отвергнуто, отозвался Мики. Бур зарядился и отправил мне по сети оповещение о готовности и возможное направление для работы.